Глава четвертая Весна наступила в этом году ранняя, дружная и, как всегда, на Полесе неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые и коричневые, сверкающие ручейки, сердитые пенис вокруг встречных каменьев и быстро вертя щепки и гусиный пух. В огромных лужах воды отразилось голубое небо, с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися белыми облаками, с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком, везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни. Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму, и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий порог, наполнявший воздух запахом оттаившей земли, тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленной неопределенными сожалениями о прошлых веснах. Ночи стали теплее, в их густом влажном мраке чувствовалась незримая, спешная творческая работа природы. В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос с неожиданными низкими бархатными нотками. Во всех ее движениях, в ее словах, — думал я, — есть что-то благородное, конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова, какая-то врожденная, изящная умеренность. Также привлекал меня к Олесе некоторый ореол, окружавший ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще, среди болота и в особенности, эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах. Нет ничего мудреного, что как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собой полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахару.